Глава 57. Нурагическое святилище Санта-Виктория. Серии. Ева и Барали расположились на каменных сидениях в том месте, которое, согласно указателям, называлось оградой правосудия, где, как предполагалось, после совершения жертвоприношений ждали ответа нурагических богов. Когда Долорес опознали, Марена упал в обморок. Крочи и Раис успели поддержать его, прежде чем он рухнул на землю. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы тебя осмотрели?» — снова спросила Раис, указывая на машину скорой помощи. «Нет, спасибо. Это была минутная слабость. Мне уже лучше. Просто нужно немного отдохнуть». Ева была в замешательстве. Ей хотелось задать ему десятки вопросов, учитывая, что в данный момент... Боралли был единственным следователем, присутствовавшим на месте всех трех ритуальных убийств. Кроме того, он был и единственным, кто имел прямой контакт с Роберто Мелисом, духовным главой неонурагистов, внезапно ставшим главным подозреваемым в убийстве Долорес. Но она боялась, что это ухудшит ясность его сознания и без того нарушенную болезнью. К тому же они с Марой пообещали Грации не допускать баралли к расследованию, ради его же блага. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Морено, избавляясь от сдержанности. «Спрашивай все, что хочешь». Евина-напарница в ста метрах от них была занята разговором с Фарчи, Ниедду и Мацотой. Ей пришлось проявить личную инициативу, что, вероятно, привело бы к столкновению с Райс. «К черту все». Важно немедленно фиксировать собственные впечатления, размышляла Ева. Как ты себя чувствуешь, Марено? Почерк кажется таким же, не так ли? Наконец спросила она. После опознания Трамбетта сняла вчинную шубу, в которую была завернута Долорес, и обнаружил радиальные разрезы кончиком ножа на спине молодой женщины. По словам Барали, эта деталь так и не попала в газеты. Да. Но есть что-то странное. Что-то не сходится. Помимо того факта, что в этом случае мы опознали девушку, что еще не так. Насилие. Это новый элемент. Остальные потерпевшие не пострадали. Долорес — да. Кто-то избил ее. Это единственное различие, если мне не изменяет память. Кукла, которую сфотографировали, что это? Думаю, что она была и в предыдущих случаях. Одни называют ее Сауипия эманаге, другие Са-мама эса фунтана. Она символизирует Дух, обитающий в святых колодцах. Значит, она связана с культом воды? Точно. Своего рода божество дождя, которое в последнее время использовалось для запугивания детей. Но в прошлом. Согласно нурагической анимистической религии, считалось «могущественным и внушающим страх подземным божеством» — одной из ипостасей Великой Матери Средиземноморья. Как видишь, все всегда сводится к ней. «Можешь ли ты подтвердить, что она была и в других местах?» — спросила Ева. На самом деле она уже знала ответ, изучив материалы. Это была попытка проверить коллегу барали поднес пальцы к вискам энергично массируя их он оказался в затруднительной ситуации Марено? да они были и вороны и в Мацани. мы нашли кукол рядом с основными сценами преступления хорошо кроме избиения еще что то не так да но я не могу понять что признался барали дрожащим голосом обнаруживающим всю его эмоциональную и умственную хрупкость. «Не волнуйся», — сказала Кроча, кладя руку ему на плечо и стараясь не показывать жалость. Она чувствовала себя виноватой за то, что поторопила его. «Ты вспомнишь». Морено покачал головой. «Есть еще кое-что очень важное», — пробормотал он, глядя в пространство. «Но оно ускользает от меня». «Спокойствие». «Я уверена, что на этот раз мы его поймаем, кем бы он ни был», — сказала Ева, вставая. «Дай мне минуту. Я посмотрю, сможем ли мы выбраться отсюда до того, как нас вышвырнут криминалисты». Женщина сделала пять шагов, однако слова Барали заставили ее остановиться. «Не могу сказать, откуда я знаю, но это не тот человек, которого я искал все эти годы» сказал он с непоколебимой уверенностью.